Глава девятнадцатая «Вот это да!» – протянула Наташа, рассматривая живописный вид. «Какие они красивые! Мне бы на серги такие камушки!» Денис и Кристина также успокоились и сейчас разглядывали светящиеся кристаллы. Разумеется, в реальности после найденного убитого человека они не пришли бы в себя так быстро. Для этих троих все вокруг казалось хоть и страшным, но всего лишь сном. Кошмаром, как назвали люди эту странную аномалию, пришедшую на нашу планету. И неважно, что ощущалась она как полная реальность. Человечество не хотело в нее верить. Уж слишком-то давило. Вместе они продвигались по коридорам. Шли медленно, так как троица будто зеваки на экскурсии, то и дело останавливались. Игнат их не торопил, но сам глядел в оба, прекрасно понимая, что здесь опасно. Катакомбы же и правда завораживали. Грубо обтесанные стены были покрыты примитивными рисунками и письменами. Похоже, здесь когда-то жили слаборазвитые, но разумные существа. Но все это задмевали кристаллы растущие из стен. Испускающие золотистое сияние, они действительно привлекали внимание. По мере продвижения вглубь сооружения количество минералов только увеличивалось. Горе-спутники вновь останавливались, чтобы потрогать очередную диковинку. Игнат же просто держал ухо востро, иногда позволяя себе осматривать камешки. Последние, кстати, были правда очень любопытны. Кедров ощущал, что это не просто красивые светящиеся цацки. Дар познания, правда, дал не слишком много. Кристалл, энфир, заряжен, неизвестно. Кажется, опасностью не представлял. Тем более некоторые из них несли следы рукотворной обработки. Неведомые жители этих катакомб обтесывали минералы, придавая им форму фигурок. Игнат подошел к довольно крупной друзе этих полезных ископаемых и попытался сковырнуть ножом. При сильном нажатии клинок лишь оставил царапину, и не больше. Смысла терять времени не было, поэтому снаходец оставил попытки раздобыть интересную игрушку. Продвигаясь таким неспешным ходом, через 15 минут они достигли развилки. Перед путниками возник вопрос, куда идти дальше? «Ну чё?» — усмехнулась Наташа. «Разделимся, как в хоррорах?» «Ага, сейчас», — ответил ей Денис. «Пойдемте уж вместе, только надо решить, куда». Спутники покосились на Игната, словно давая понять, раз он их завел сюда, то пусть и разруливает ситуацию. Мужчина подошел поближе, чтобы присмотреться. «Вправо явно больше кристаллов», — показал он рукой. «Вон свет вдалеке ярче». «Может, туда и направимся?» — тут же законючила Кристина. Пересидим там, пока сон не пройдет. Все тут же выразили согласие. Интуиция подсказывала Кедрову, что повышение концентрации минералов увеличивает и опасность. К сожалению, информационный отпечаток дал какие-то смазанные данные о монстрах. Либо Игнат просто не понял из-за малого опыта. «Хорошо», — ответил он. «Только смотрите в оба». «А чё?» — тут же подел Денис. «Испугался, да?» «Немного. Просто если я умру здесь, то, скорее всего, и в реальности тоже». Ответ вызвал озадаченное молчание. Игнат заметил, как переглянулись его знакомые. Кажется, сейчас и все подумали, что он не в себе. Или что струсил. Тоже неплохой вариант. Фу, «Хочешь обмануть человека, скажи правду». Не то чтобы Кедров планировал их использовать и желал зла. Он просто не видел смысла врать и изворачиваться перед полузнакомыми людьми. Не для этого он пошел по пути полному опасности и риска. Ну, ха, усмехнулся Денис. Если так, то хорошо, мы пойдем первыми. Да, Наташ? Ага? Кивнула та, задумчиво взглянув еще раз на Игната. Вместе они продолжили движение. Пугливая Кристина встала в центре, а кедру в замыкающем. Занятый праздными разговорами и осмотр достопримечательностей. Они шли не спеша, то и дело переговариваясь. Игнат заметил через открытый щиток скафандра, что явно стало теплее. Похоже, кристаллы, помимо всего прочего, несли и такое свойство. Особого значения этот факт не имело, но мало ли. «Опа!» — произнес Денис, останавливаясь. «Гляньте, а!» — спутницы заахали, осматривая открывшийся им пейзаж. Пещера впереди расходилась в открытый подземный зал. Неизвестные, что никогда жили здесь, облагородили черток. Стены несли следы скрупулезной отделки примитивными инструментами, и все тоже на скальную живопись, ну и, конечно, кристаллы. Их обели обогревало и освещало пространство. Пока другие наслаждались видом, Игнат в первую очередь искал опасность. На первый взгляд ничего такого не было, но что-то на грани сознания давало смутное ощущение таящейся здесь угрозы. Главное помещение было хорошо вычищено. Глаз приметил полусгнившую мебель в виде стульев и лавок, сделанную, похоже, из дерева. Помимо этого на полке валялось много обыкновенной посуды, то ли из камня, то ли из глины. Ну и, конечно, рисунки на стенах. Последние, к сожалению, походили на детские каракули или узоры, не неся в себе никакой смысловой нагрузки. «А это еще что?» Он заметил маленькие отнорки в стенах. Подойдя к одному из них, Кедров увидел небольшую полость, в которой было чуть темнее из-за отсутствия минералов. Возможно, там аборигены спали, прячусь от мешающего света. Проходя вдоль стены, он заглядывал в эти небольшие комнатки, сам не знаю, что ищет. Очередная коморка заставила его резко остановиться. Нет, буквально замереть. В спальном месте лежал мумифицировавшийся труп. Выглядел он почти как человек, разве что имел вытянутый череп, и очень длинные, будто обезьяньи, руки. Возможно, свойства кристаллов позволили телу сохраниться. Игнат замер, разглядывая зрелище. Казалось бы, что такого? Если здесь жили какие-то существа, значит, нет ничего странного в том, что здесь могут быть и их кости. Но мужчину все же что-то обеспокоило. Подумав пару мгновений, он понял, что существо застыло в напряженной защитной позе. Язык тела прямо-таки кричал о страхе этого существа перед смертью. Логично. Если это место попало в мир сна, здесь точно есть угроза. Пока остальные любовались красотами, Кедров старался ничего не трогать и держался поближе к выходу. В конце концов он не лгал. У него, в отличие от остальных, жизнь лишь одна. «Ой!» — вскрик Кристины заставил мужчину резко напрячься и повернуться на голос. Она замерла в испуге, глядя на что-то перед собой. «Что там у тебя, Крис?» — испуганно спросила Наташа. Игнат отошел в сторону, чтобы увидеть, что скрывает силуэт женщины. Потихоньку его взгляду открылось довольно странное существо. Кристина стояла, замерев перед особенно большим кристаллом. В следующий момент светящийся силуэт дернулся, давая понять, что это вовсе не минерал. «Что это за дрянь?» — подумал напряженный мужчина. Сам не заметив, он уже держал наготове пучок хаоса для атаки, что неудивительно. Кедров уже привык, что в этом мире лучше сначала бить, а потом задавать вопросы. Тем временем существо еще двинулось, Давай получше рассмотреть себя. Выглядело оно похожим на большую кошку размером с рысь. С той лишь разницы что было словно сотканной золотистой энергии, точно такой же, к которой светились кристаллы. Игнат немедленно применил дар познания на эту странную живую аномалию. «Паразит. Энергетический тип. Уровень силы элитный, Дары и особенности. Частичная бестелесность. Жизнь за счет чужой энергии. Дары энергетической сенсорики. Способности. Заражение, поглощение энергии. Энергетическое сканирование. Статус. Интерес». «Бля!» — коротко ругнулся Игнат, замерев сольным столбом. Только теперь он понял, что имел в виду информационный слепок на входе. У Кедрова просто не было опыта, чтобы понять это. Товари, оказалась чертовски опасной. Мужчина быстро замышлял, пока внимание монстра было сконцентрировано на других. «Ух ты!» — улыбнулась Наташа, не подозревающая об всей серьезности ситуации. «Какой милаха!» С ней трудно спорить, тот и правда выглядел довольно приятно. К Кристине подошли двое спутников, испытывая интерес к находке. Игнат приближаться не торопился, наблюдая издалека. Существо сидело на кристалле и с явным любопытством рассматривало гостей. Оно так умильно вертело мордочкой, что волей-неволей вызывало желание погладить, а лучше его вовсе потискать. Только странный, будто нематериальный вид вызывал у спутников осторожность. «Ну-ка!» — первой не выдержала более смелая Наташа. Она осторожно протянула руку к незнакомому созданию. Игнат особенно напрягся, ожидая чего-то нехорошего. Девушка тем временем вытянула кончики пальцев, будто давая коту понюхать их. То и правда, обратил внимание, изучая их, но агрессии не проявляла. Она решилась погладить. «Он такой милый!» — заворковала Наташа. «Теплый, будто чуть плотнее воздуха. Будь осторожны», — предупредил их Игнат. «Эта дрянь опасна». «Хе, да ладно тебе, мы все равно во сне», — усмехнулся над его трусостью Денис. «Вот же, смотри, он совсем безобидный». Говоря это покровительственным тоном, он потянулся к существу вслед за Наташей. Миг, и ничего не произошло. Странный светящийся кот позволил почесать себя. Даже пугливая Кристина наконец-то решилась и подошла ближе. Через пару мгновений уже все трое щебетали и гладили кота. Игнат же продолжал стоять в отдалении. «Ой, ты какой лапка!» — ворковал Денис. «Иди-ка сюда!» Он подхватил странное создание с кристалла и взял на руки, продолжая искать. Существо совсем не сопротивлялось. Оно обнюхало человека, а потом просто скользнуло сквозь одежду и, словно призрак, провалилась в тело парня. <смех> Тот от неожиданности дернулся и даже отпрыгнул. «Эй, что за...» «Он прошел сквозь тебя?» задалась вопросом Наташа. Кристина лишь вскрикнула, снова испугавшись. Денис же ощупал свою грудь, но явно никаких неприятных ощущений не испытывал. «Все нормально», — успокоил он остальных. «Ничего не чувствую». Наверное, это типа призрака что-то. Гнат применил дар познания, чтобы убедиться в своих мыслях. Денис человек. Уровень силы нет. Дары и особенности нет. Способности нет. Статус напуган. Происходит отток энергии. Поражен энергетическим паразитом. Твою мать! Закусив губу, мысленно выругался Игнат. «Этот идиот даже не понимает, что попал». Пока все было спокойно, мужчина судорожно думал, что же делать. «Ой!» В этот момент Денис приложил руки к груди. «Странное ощущение». Кедров понял, что медлить означало подвергнуть себя слишком серьезной опасности, как этот кретин. Он ощущал, что время утекает слишком быстро. «Отойдите от него!» — закричал Игнат. «Быстро!» Боязливая Кристина мгновенно выполнила приказ, буквально отскочив в сторону. «Что такое?» — Наташа вопросительно уставилась. «Отойди, блядь, быстро!» — повторил Игнат. «Та тварь паразитирует!» Пока кричал, успел подготовить выброс хаоса, но все равно медлил. Судьба будто поставила перед собой цель испытывать его во все более паскудных ситуациях. Если раньше пришлось бы убить ублюдка... Что сейчас перед Кедровым стоял по сути невиновный человек. Да, парень не умрет, а проснется, но все равно решится тяжело. Мгновения проходили, и надо было действовать. А ты-то, в отличие от этого олуха смертен! Бругал он сам себя и наконец решился. Подчиняясь волевому приказу, полыхнул красно-синий пучок энергии Хаоса, метнувшись к Денису. Ай! Только вскрикнул тот, как всполох бушующей силы накрыл его. И все же Игнат не успела. Чертов паразит, будто почуяв атаку, выпрыгнул из тела парня за мгновение до того, как его накрыло выбросом. Меликнов будто солнечный зайчик, монстр погрузился в ближайший крупный кристалл. В это время на глазах у всех пораженный атакой Денис за доли секунды расщепился в лужу биологической субстанции. Насыщенная хаосом, так и пела, постоянно меняет цвет и чадила розовым дымком. Следом раздался оглушительный визг Кристины, что прямо-таки выворачивало уши. «Что случилось?» — закричала Наташа. Игнат в это время метнул второй выброс хаоса в тот самый минерал, в глубине которого укрылся бестелесный паразит. И снова за доли секунды до попадания противник золотистой молнии скользнул наружу. Разрушительная энергия попала в кристалл. В тот же момент его светящаяся поверхность потускнела и налилась багрово-черным светом. Кедр, словно почувствовав, прыгнул за ближайший каменный угол. «Бабах!» Глушительный хлопок сопровождался звоном, будто от разбитого стекла. Засвистели многочисленные осколки, разлетаясь по подземному гроту. Кристина забежала на новый лад, но обращать на нее внимание уже не было времени. «Эх ты, сучонок!» — рыкнул Гнат и прокричал громко. «Мегите отсюда! Быстрей!» Сам он раздумывал над эффективной стратегией борьбы. Теперь мужчина примерно понимал, что такое сенсор энергетических потоков и энергетическое сканирование. Похоже, его противник прекрасно видел преобразование силы еще на стадии формирования атаки и мог предугадать ее. Именно за этим даром сюда и пришел Игнат. Сейчас он воочию мог убедиться в его эффективности и способах применения. «Думай», — приказал он сам себе. Выглянув из-за угла, Кедров увидел лишь фигурку Наташи, исчезнувшего у входа. Похоже, бойкая девчонка наконец ориентировалась и решила по-добру, по-здорову свалить. Кристина в это время сидела на коленях и просто истерично кричала. Судя по крови, ее неплохо посекло осколками от взрыва. Мужчина применил дар познания на нее, но та не была заражена. Паразит находился где-то в другом месте. «Кристина, быстро ползи в пещеру сзади!» Как ни странно, то повиновалась сразу. Похоже, Игнат здорово ее напугал. Он сам залез в один из закутков для сна. Здесь же начал концентрировать совсем крохотные сгустки хаоса. Их кедров бросал во все подряд кристаллы, чтобы лишить противника убежищ. Бах-бах-бах! Взрывы один за другим заполонили замкнутое пространство. Вокруг творился настоящий ад. Везде сучьи осколки от уничтоженных минералов убийственной шарпнелью летали всюду. Некоторые даже попали в него, но скафандр без проблем защитил сноходца. По мере уничтожения кристаллов подземелья становилось все темнее. Поэтому новый блик золотой вспышки Игнат заметил сразу. Его направление угадывалось довольно легко. «Куда спешишь?» — усмехнулся мужчина. Повинуясь его приказу, очередной сгусток энергии тонкой пленкой закрыл выход. Этой энергии паразит боялся до жути, а потому прорываться не решился. Увидев, что вход блокирован, монстр вновь направился в сторону. К этому времени из-за обилия атак помещение начало затягивать багровая дымка. Дышать смесью газов, также подвергающейся трансформации, было страшновато, но выхода не было. Поверхность пещеры также подверглась воздействию и начала беспорядочно трансформироваться. Еще минуты ранее живописное место сейчас походило на что-то безумное. — А теперь подсекаем, — произнес Игнат. Повинуясь его воле, разлитая в воздухе энергия начала собираться. Когда паразит прыгнул в один из последних оставшихся кристаллов, Кедров окружил его пузырем этой энергии, закрывая таким образом ловушку. «Ну вот», — кивнул он, — «ты попался». Дальнейшее было делом техники. Ублотнив силу, он сжал ее, взрывая кристалл. В последний момент пленка из золотистой энергии окружила существо. Оно будто боролось за свое последнее убежище. Игнат уже был в подобной ситуации. Сконцентрировав волю, он вытянул вперед руку и сжал ее в кулак, помогая себе. И вновь мужчина ощутил, что монстр явно сильнее его. Благо, агрессия и мощь хаоса компенсировали это. Внезапно дикий Виск огласил пещеру. В последнем самоубийственном рывке монстр пробил узкую щель в блокаде Кедрова. Просочившись благодаря своей частичной нематериальности сквозь нее, он рванул на своего обидчика. «Да что ты!» — ргнулся мужчина. Золотистый молний паразит преодолел дистанцию между ними. В следующий момент провалился сквозь скафандр и попал в его тело. «Пошел ты, урод!» Игнат сделал то единственное, что мог в этот момент. Он насытил свой организм энергией хаоса, создавая агрессивную среду, невозможную для паразитирования. Твари снова попыталась сбежать. Обожженная хаосом и обессиленная, она двигалась намного медленнее обычного. Игнат схватил ее в руку, насыщенную силой, и просто раздавила. Поток энергии ознаменовал победу в очередном непростом бою. Обессиленный мужчина сел тут же на пол отдохнуть. В его руке сверкала золотистая искорка нового дара.